Но не исчезли люди, живущие по этим законам. Всеобщее эстетическое воспитание ставит своей задачей научить каждого человека видеть, понимать и создавать красоту во всех проявлениях нашей жизни. Борьба за утверждение законов красоты имеет особенно важное значение на современном этапе развития нашего общества. Вы слушали воспоминания Дмитрия Борисовича Коболевского, опубликованные в книге «Законы красоты против уродства». Утверждать здоровый образ жизни. Понятие о градации, критериях и группах здоровья. В новой редакции программы Коммунистической партии Советского Союза указывается, что каждый человек с молоду должен заботиться о своем здоровье, физическом совершенствовании, обладать знаниями в области гигиены и медицинской помощи, вести здоровый образ жизни. Понятие «образ жизни» довольно широкое. Оно включает в себя производственно-трудовую и общественно-политическую деятельность людей, их быт, отдых, двигательную активность, семейные отношения. Здоровый образ жизни предполагает соблюдение режима труда, отдыха, сна на основе требований суточного биоритма, оптимальную двигательную активность, включающую систематические занятия физкультурой, дозированную ходьбу на воздухе, оздоровительный бег, ритмическую и эстетическую гимнастику, доступные виды спорта, умение снимать нервное напряжение с помощью мышечного расслабления и аутогенной тренировки, разумнее использовать методы закаливания, банные и водные процедуры, самомассаж, рациональное питание. Одним из важных и активных путей утверждения здорового образа жизни и борьбы за трезвость является знание о здоровье. его градациях, критериях и группах, способах укрепления. Ведь режим работы и отдыха, уровень двигательной и общественной активности зависят от состояния здоровья человека. Здоровье – это совокупность физических и духовных качеств человека, которые является основой его долголетия, необходимым условием успешной трудовой деятельности и осуществления творческих планов, создания крепкой семьи, рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры». В практической медицине принято различать несколько градаций здоровья. Человек может быть абсолютно здоровым, здоровым удовлетворительно, практически здоровым и нездоровым. Абсолютно здоровыми считаются лица, у которых все органы и системы развиты и функционируют нормально, в равновесии с окружающей средой. У них нет вредных привычек и болезненных отклонений. Как показывают исследования, абсолютно здоровых людей мало. Это хорошо тренированные, привычные к нагрузкам личности. Космонавты, пилоты, геологи, отдельные физкультурники и спортсмены. Понятие «практически здоровый» означает такое состояние организма, при котором отдельные нарушения не влияют на учебу, работу и состояние организма. Патологические явления проявляются в функциональных и структурных изменениях, неприятные субъективные ощущения, боли, жалобы. Поэтому работу по утверждению здорового образа жизни необходимо проводить дифференцированно, с учетом группы здоровья. Для этого можно использовать предложенную институтом гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения СССР схему комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков по совокупности четырех критериев: первый – наличие или отсутствие хронических заболеваний; второй – уровня функционального состояния основных систем организмов; третий. в степени